«Глава девятая. Как вас зовут?» Мы с Зоей тихо, чуть ли не ползком, возвращались к карете, шли на тусклый свет факела. «Падай!» — потянула служанку за руку. Возле кареты горцевали трое. Один из них спешился и подошел к Харитону. «Что? Нет, не видели! По нашим сведениям, девицу Лебежевскую сманил именно гном!» — произнес мужчина на вороном коне. «Иван, обыщи карету. Фрол, а ты проверь окрестности». «Слушаюсь, Никита Петрович», — второй спешился. «Мы не везем девицу Лебежевскую. Впервые о такой слышу», — громче, чем нужно, — произнес Харитон. «В карете пахнет духами и травами. Была тут девица. И совсем недавно. Вот и сундучок имеется. Без вензеля, старинный», — парень указал внутрь кареты. «Как пить дать украдут?» — прошептала Зоя. Ее слова послужили спусковым крючком. «Эй, Васька, Колька, что тут происходит?» Резко поднявшись из травы, сделала несколько шагов вперед, упала, вновь поднялась. Имена слугам придумывала на ходу. «Госпожа!» — вскрикнула Зоя, спешившая за мной, а навстречу бросился Яша, протягивая руку. «Что с вами произошло, госпожа?» Харитон в ужасе смотрел на меня. Мужчины, что обыскивали карету, резко направили на нас клинки. «Что произошло? Ты почему не пошел с нами? Я свалилась во враг, а там ручей!» Истеричные нотки проскользнули в моем голосе. «Как ты позволил госпоже бродить в темноте? Выпарю! Я грязная, мне холодно!» «Госпожа, простите, но вы кто?» Мужчина, которого звали Никита Петрович, опустил оружие, осветил моё лицо факелом и почему-то вздрогнул. «Помещица Барсукова», — нагло соврала, не отводя взгляда, «а вас как зовут?» Попыталась невинно похлопать глазками, одновременно поеживаясь от холода. «Потомственный дворянин, офицер Никита Петрович Ключевский», представился мужчина, «предъявите проездные документы». «Так все документы вместе с вещами на постоялом дворе», продолжала сочинять, поправляя мокрые волосы. «Как это на постоялом дворе? А вы что делаете в таком виде в темном лесу без сопровождения?» Не веря моим словам, он оглянулся на сослуживцев. «Неужели приличная дама должна о таком рассказывать?» Надула губки и всхлипнула. «За женихом гналась. Андрей, гад такой, обещал жениться, а сам... А сам...» — глотая слёзы, пыталась объясниться. «А сам лишь развлечься хотел с приличной девушкой. Я же думала, что мы встретимся на постоялом дворе, а утром обвенчаемся в деревенском храме». Мы вошли в комнату. Мои руки указали на Зою и Харитона. Андрей лежал на кровати в одной рубашке, а в руке держал бокал шампанского. Нет, вы только представьте, штаны на стул положил и в рубашке. Конечно же, состоялся скандал. Андрюшенька вспылил, накинул на себя одежду и выбежал из комнаты. Я через мгновение пожалела о своих словах, вдруг не так поняла его намерения. Устал с дороги, разделся. Более глупых мыслей я никогда не озвучивала до этого. «Госпожа Барсукова ближе к делу. Почему вы тут и в таком виде?» Поморщившись от отвращения, прервал меня Никита Петрович. Погналась за ним, по дороге живот прихватила. То ли от голода, дома не успела поесть, то ли от нервов, да и, похоже, не на ту дорогу свернули. Скуксившись, попыталась размазать подсохшие слезы. «Где мне сейчас искать Андрюшеньку? Может, вы, господа, поможете жениха вернуть? В долгу не останусь, деньгами отблагодарю. Очень не хочется под папенькин гнев попадать утром, вернувшись без мужа». «Никита Петрович, это точно не девица Лебежевская. Та моего роста, упитанная, и волосы цвета спелой пшеницы». «Госпожа Барсукова совсем на девицу не...» «Эй, язык за зубами держите, господин!» нахохлилась, сжимая посиневшие губы. Холод добрался до костей. «Да, не Лебежевская, но пока девица, и не замужем!» подмигнула Никите Петровичу. А мысли были лишь об одном — Пусть они поверят, что я распутная дура, сбежавшая из дома, и отвяжутся от нас. Хочу в карету и на любой ближайший постоялый двор, как бы не заболеть». «Господа, если вопрос с проверкой решен, разрешите нам откланяться». Харитон, поклонившись, подхватил меня под локоток. Яшка сел на козлы, а Зоя быстро пробежала к дверям, распахнув их. «Иван, проводи госпожу Барсукову до постоялого двора», — приказал офицер Ключевский. А потом догоняй нас. Не стоит беспокоиться, я со злостью посмотрела на служивого, что усомнился в моей чистоте. Постоялый двор недалеко, сами доберемся. Удачной поимки беглянки. Я с силой захлопнула дверь, но все же услышала тихие слова, донесшиеся вслед от Никиты Петровича. Ненормальная, кто ее замуж возьмет, по ночам за мужиками бегает. Сочувствую вам, не повезло с хозяйкой. Последние слова, скорее всего, были адресованы Яше. «Уезжаем, раз госпожа отказывается от сопровождения!» Раздался цокот копыт. «Я ликовала, добилась того, чего хотела. От нас отстали!» Карета набирала ход. Зоя восхищенно смотрела на меня, одновременно растирая озябшие руки. «Дарья Александровна, вас спит великая актриса! Как вы перевоплотились!» Это несказанная удача, что офицеры отступили. Думаю, что их удивила ваша наглость и необычный вид. Никакая девица в таком тоне не станет разговаривать с мужчинами. Так можно и опозориться. Хорошо, что вы не Барсукова. «Тише, Зоя», — призвала служанку быть сдержанной. «Но за похвалу спасибо». «Госпожа, простите», — заговорил Харитон. «За что?» — поинтересовалась у гнома. «За ваш вид, волосы и одежду. Как только прибудем на постоялый двор, Тотчас закажу горячую бочку воды и куплю платье и все остальное. Госпожа, можете меня. Так, Харитон, еще раз услышу слова о наказании, так и быть, удовлетворю твою просьбу. Сама выпарю, ни разу не пробовала, но за последние дни ваши, простите, накажите, а скомину набили. Простите, улыбнулся тот. Усы приподнялись от улыбки. До постоялого двора добирались примерно час. «Госпожа, долго задерживаться не сможем», — Харитон подал руку. Пройдем сразу в номер. Я вас там оставлю, спущусь в зал, послушаю, что говорят. Какие новости? Закажу вам еду в номер, найду одежду. Как только просохнете, сразу и в путь. Придётся спать в карете. Постараюсь ее сменить. Может, кто решится поменяться с доплатой?» Так и поступили. Зоя, как могла, вытерла подолом платье мое лицо, Волосы полностью спрятала под противный мокрый платок. Пришлось терпеть. Я была благодарна экономным хозяевам таверны, что большой зал освещало колесо со свечами, качавшееся под потолком. Так как была ночь, посетителей было немного, и свечи в количестве трех штук практически догорали. На меня не обратили внимания. Оказавшись в номере, первым делом стянула с себя платье, не без помощи Зои, укутавшись в простыню. Встала за дверцу шкафа, внесли круглую бочку, не такую большую, как я себе представляла, и пять ведер горячей воды. Первой заставила помыться Зою, она была почти чистой, больше промокла и замерзла. Укутавшись в простыню, служанка принялась за дело. Яшка, дежурившись за дверью, три раза бегал за горячей водой. Хозяйка выдавала, но в последний раз поднялась со слугой и предупредила, что возьмет несколько копеек за нагрев. Артефакт не казённый. Какой артефакт? Мне было любопытно до ужаса, но спрашивать побоялась. Все, что смогла, сделала. Краска с лица сойдет завтра или через день, а вот с волос... Дарья Александровна, вы только не плачьте, но я не знаю, сколько она будет сходить. Зоя вытирала волосы полотенцем, а то становилась из белого серовато-грязным. Удружил Харитон, вздохнула я. Ладно с этими волосами. Кожу все еще щиплет, раздражение и покраснение, так? Вы правы, госпожа, кожа под волосами, местами очень красная, вам бы мазь успокаивающую, да где ее посреди дороги ночью возьмешь? Раздался тихий стук. Дверь приоткрылась, гномья рука просунула тюк с одеждой. С хозяйкой поторговался. За такие тряпки отдал 50 копеек. И вот старенький саквояж, сложите свои платья сюда. «Хоть какая-то поклажа!» — донеслось из-за двери. Зоя быстро забрала одежду. Ей, как ни странно, платье подошло идеально, а вот мне мое было большевато. Но девушка умела что-то где-то подогнула на талии, подвязала пояском и стала почти как раз. «В ближайшем городе приоденемся!» — попыталась утешить меня служанка. Еще через десять минут доставили плотный ужин на двоих. На подносе были большой кусок вареного мяса, полубулки черного хлеба, гречневая каша и литр молока. После еды, почувствовав себя счастливой, захотела спать. Зоя, тебе не кажется, что за дверью котенок мяукает? Прислушавшись, спросила служанку. Где? Она прошла к выходу и выглянула. Нет, не котенок. Кто-то тихо плачет в комнате напротив, произнесла Зоя, закрывая дверь. Кто плачет? Удивленно подняла голову. Надо узнать, вдруг человеку плохо. Госпожа, не нужно в чужие проблемы влезать. Вдруг там муж с женой поссорился. Но я уже распахнула дверь.